Глава 32. Как работает общественное, экспертное и авторитетное мнение? В 28 главе мы обсудили принцип социального доказательства, описанный Робертом Чалдини. Люди, которые сомневаются в себе, склонны определять, что правильно, по действиям и мнениям других людей. Мы вывели правила. Если в процессе прояснения определяется, что человек сомневается, по контексту возражения ясно, что причина сомнения о неуверенности, то в аргументе желательно сослаться на факты из жизни других людей. Это может быть статистика, общественное мнение, опросы и мнение экспертов или авторитетных личностей, либо изданий. Экспертное мнение. Мы склонны доверять мнениям людей, которые признаны экспертами в каких-либо областях. Например, если выбираем моторное масло, то мнение известного технолога крупной нефтяной компании типа Shell явно повлияет на наше мнение. Роль экспертов могут играть не только люди, но и экспертные средства массовой информации – журналы, газеты, сайты, блоги. Понятие «эксперт» напрямую связано с общественным мнением, так как именно оно признало его экспертом. Мнение общества для нас ценно, поскольку мы представляем собой часть системы и нравится нам это или нет, связаны с обществом и зависим от него. Изгнание из социума всегда было одним из самых тяжелых наказаний. Человек чаще всего погибал или оказывался в опасности в прямом смысле слова. Живя в обществе и постоянно сталкиваясь с мнением большинства, мы за десятки тысяч лет эволюции Homo sapiens выработали установку «считать большинство правым». Кстати, она, судя по всему, источник установки «хорошо выглядеть», о которой мы говорили в пятой главе. Это не истина. Большинство точно так же может заблуждаться, но тем не менее общепринятое мнение по умолчанию считается правильным. Именно поэтому авторы новых идей, противоречащих устоям, наталкиваются на сопротивление и вынуждены приводить убедительные доказательства своей правоты, факты и частности, эксперименты и статистику. Таким образом, логика проста. Если кто-то признан экспертом, то значит его мнение по умолчанию истинно. Конечно же, это не так, что подтверждают тысячи примеров в истории, Но принцип восприятия настолько силен, что исправно продолжает работать. Чем более известен и признан эксперт, тем значимее его мнение. Сами догадывайтесь, вы будете больше доверять известному признанному эксперту, нежели неизвестному. При этом практика показывает, если в аргументе используется мнение любого эксперта, как признанного известного, так и неизвестного местного, то его мнение влияет на точку зрения человека. Иначе говоря, на человека влияет мнение любого, кого он считает экспертом. А чтобы человек посчитал кого-либо экспертом, важно использовать для обоснования факты и частности, о которых мы уже говорили. С признанным известным экспертом проще. Как правило, человек слышал о нем, Экспертность имеет официальные подтверждения, статьи о нем, опубликованные рейтинги, официальные награды и тому подобное, то есть убедительные факты. Достаточно будет имени, информации, когда, в чем и кем он признан экспертом, а затем можно озвучить экспертное мнение, которое мы используем как аргумент. Например, Иван Егорович Титов по результатам опроса отраслевого журнала «Жизнь и мед» признан в 2018 году лучшим пчеловодом Западной Сибири. В своей последней статье он пишет о полезности именно гречишного меда. Если мы используем мнение неизвестного эксперта, например, из нашей компании, то текст будет длиннее, так как необходимо сначала обосновать экспертность большим количеством частностей. Фамилия, имя, отчество и его профессию, позицию, статус, опыт и знания, заслуги. результаты деятельности. Например, наш директор по сервису Сергей Ивашкин уже 10 лет возглавляет службу сервиса. Под его руководством мы получили три диплома за качество обслуживания и процент оттока клиентской базы снизился с 13% до 7%. Он начинал с простого техника, получил два технических образования, а его опыт работы с нашей продукцией составляет 10 лет. Так вот, Сергей сам купил и пользуется этим продуктом. А вы же понимаете, он не станет приобретать ненадежный продукт. Таким образом, любая личность об экспертности, которой вы привели достаточно доводов, фактов, будет чаще всего восприниматься как эксперт, и его мнение будет влиять на точку зрения оппонента. Но, как правило, мнение известного и признанного эксперта имеет больше веса и всегда убедительнее. Вы же понимаете... что, используя данный принцип восприятия, вы можете врать и придумывать экспертов. А если будете делать это уверенно, вам поверят. Я не рекомендую, но выбор всегда за вами, ведь платить по счетам придется именно вам, если вас поймают на лжи. Как мы уже обсуждали, в одноразовой, краткосрочной перспективе, здесь и сейчас, ложь и манипуляции зачастую эффективны, в долгосрочной же перспективе ведут в тупик. Дело даже не в рисках. Я руководствую старым проверенным и эффективным правилом долгосрочных отношений, не поступая с людьми так, как не хотел бы, чтобы поступили с тобой. Благо, что экспертов вокруг огромное количество, нужно только присмотреться и подготовиться. Авторитетное мнение. Помните шкалу покупки? Мы склонны доверять людям, которые нам нравятся. Это касается и дистанционных знакомых, известных публичных личностей, актеров, например, и личных знакомых, друзей или коллег. Если нам нравится человек, то мы доверяем его мнению независимо от степени его экспертности. Включается программа «Свой» и отключается фильтр критики и контроля. Мы готовы прислушиваться. Улицы наших городов усыпаны штендерами, а страницы сайтов, газет и журналов фотографиями, где известный актер призывает брать кредит именно в этом банке, покупать именно эту стиральную машину или носить часы определенной марки. При этом мы знаем, что актер не экономист, не инженер компании электромоторы для стиралок, не директор часового завода, но реклама все равно работает. Таким образом, точно так же, как и мнение экспертов, на нас влияет выбор людей, которые нам нравятся, а значит, его можно использовать в аргументе. Когда я только стал продавцом, на одном из тренингов услышал, что мнения известных личностей помогают сделать аргументы убедительными, и, само собой, начал использовать знания на практике. Я ожидал почти что стопроцентного согласия, но этого не произошло. Попав несколько раз в неудобную ситуацию, я разобрался почему. Прежде чем использовать информацию об известном человеке, я не делал важного действия, не прояснял, насколько симпатична клиенту именно это известная личность. Например, имя, если не секрет, как вам фильмы с Леонардо Ди Каприо? А сам актер? И только определив симпатию к актеру, можно смело говорить о том, что он носит часы Брайтлинг, которые рассматривает клиент. Поскольку если человеку не нравится Ди Каприо, то мнение актера мало того, что не вызовет доверия, но вообще может отбить желание покупать данную марку. Если вдруг вам такое уточнение кажется странным, то рекомендую прояснять симпатии человека на более ранних этапах общения во время разведки. Если вы работаете в B2B-сегменте, то вместо примера известных людей можете подготовить примеры компаний, которые занимаются аналогичным для вашего клиента бизнесом. Но также не забывайте проверить, как ваш клиент относится к данной компании, например, простым вопросом. Кстати, имя. Вы слышали о компании такой-то? И по ответу принимайте решение. И если оппонент спит и видит, чтобы компания разорилась, не торопитесь с примерами. разновидность мнения известных людей, афоризмы и их народный вариант — поговорки. Афоризм — это оригинальная законченная мысль, сказанная или записанная в лаконичной форме и впоследствии неоднократно цитируемая другими людьми. Например, «Каждый слышит только то, что он понимает» — иоган Вольфганг Гёте. «Знание сила» — Фрэнсис Бекон. «Надо много учиться, чтобы осознать, что знаешь мало» — Мишель Монтейн. Народный вариант афоризма отличается тем, что не содержит информации об авторе, почему и приписывается народу. Например, «Гусь свинье не товарищ», «Поспешишь, людей насмешишь», «Долг платежом красен», «Заставь дурака Богу молиться, так он и лоб пробьет», мал клоп да вонюч». Безусловная сила афоризма в том, что большинство признает их как истину под влиянием авторитета автора. Мы порой и близко ничего не знаем, например, о Гёте, но так как это имя на слуху, то принцип доверия известному человеку срабатывает. Поговорки же, в свою очередь, выражают якобы общественное мнение и тоже работают. И афоризмы, и поговорки могут усиливать аргумент, но лишь в очень редких случаях полностью заменять. Аргумент, как мы обсуждали, чаще всего не может быть коротким, содержит описание частностей, а самые выразительные афоризмы очень короткие, по статистике около 75% афоризмов и поговорок состоят из 3-5 слов. И вопрос не только в краткости, а в том, что это мудрые изречения, до смысла которых порой нужно дойти, да и смысл люди трактуют по-разному. Например, «как вы понимаете выражение?» Когда ученик будет готов, учитель появится. Когда я прошу аудиторию ответить на этот вопрос, появляется минимум пять порой очень различающихся трактовок. Произнеся в виде аргумента только лишь один афоризм, мы можем получить сильно и надолго зависшего оппонента, и нет никакой гарантии, что его мысли не уйдут в тайгу. Таким образом, поговорка и афоризм хороши как довесок к аргументу. Как этот довесок использовать, мы изучим в 38 главе «Очевидное утверждение». Принципы. Как это работает? Люди склонны доверять мнениям тех, кто признан экспертом в какой-либо области. Чем более известен и признан эксперт, тем значимее его мнение. Мнение любого, кого человек считает экспертом, важно для него и влияет на его точку зрения. Любая личность, об экспертности которой вы привели достаточно доводов, фактов, будет чаще всего восприниматься как эксперт, и ее мнение повлияет на точку зрения оппонента. Мы склонны доверять мнению людей, которые нам нравятся, даже если они не эксперты в теме. Афоризм признается истинной под влиянием авторитета создателя, даже если это не так. Поговорка работает как вариант общественного мнения. Афоризмы и поговорки могут усиливать аргумент, но лишь в очень редких случаях полностью заменять. Правило. Как это сделать? Проясняй симпатии человека заранее, чтобы знать, на чьи мнения ты можешь опираться. Прежде чем приводить мнение публичной личности, уточни, симпатична ли она оппоненту. Если эксперт — неизвестная личность, то сначала нужны доводы, что человек — эксперт. а затем можно приводить его мнение. Тогда оно будет убедительным. Прежде чем приводить пример другой компании, уточни, что слышал о ней оппонент. Упражнение номер 14. Мнение экспертов и известных людей. Возьмите ваш горячий список и продолжайте работать с аргументами. У вас уже есть факты для аргумента к каждому возражению. Дополните этот список, соберите и напишите для каждого возражения мнение экспертов, мнение и выбор известных людей, аналогичных известных компаний для B2B-сегмента. Это упражнение, так же как и предыдущее, займет некоторое время, но вы гарантированно получите выгоду. Продолжайте прослушивание аудиокниги только после выполнения упражнения.